Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Николай Побережник. Один. Читает Олег Шубин. Памяти Андрея Круза посвящается. а Осиротев с раннего детства, Володя привык надеяться только на себя и на собственные силы. Было непросто. Непросто расти, взрослеть и доказывать всем свою полноценность и право на жизнь. Он повзрослел и с трудом, но сумел влиться в общество, однако так и остался одиночкой. Но вдруг жизнь, то ли по чьей-то злой шутке, то ли по воле кого-то могущественного сверху, в раз превратилась в нечто иное. Живые мертвецы заявили о своем праве владеть этим миром. Вместо пролога Свои восемнадцать лет я отмечал в гордом одиночестве. Хотя нет, до этого было чаепитие в стенах интерната, заботливые воспитатели, каковыми они себя считают, они устроили всем августовским большой праздник. Были сладости, торты, глаза сокамерников, точнее одноклассников, были напутственные речи. «Володя, завтра у тебя начнется взрослая жизнь», — приобнимала меня Мария Денисовна. «Хорошая, добрая, надо сказать, женщина, одна из воспитателей». Мы ее Бабой Машей называли. Я мог покинуть интернат еще два года назад, но мне просто некуда было идти, и для меня Баба Маша сделала исключение. Много что было. Была и ночь... Последняя ночь, проведенная в интернате. О, что творится по ночам в подобных заведениях, я лучше оставлю за рамками повествования. Скажу одно. Дедовщина, с которой пришлось столкнуться в армии, это просто детский сад, штаны на лямке. Но последняя ночь в интернате прошла на удивление спокойно. А потом на утро я с тощим рюкзаком своих пожитков паспортом, который в первый раз увидел, был выставлен за ворота государственного учреждения с путевкой в жизнь. На дворе был 1999 год. От покойной бабки по отцовской линии, которую я смутно помню, мне достался старый дом в районе ДОС, дом офицерского состава по Красногорской улице. Печное отопление, сортир во дворе и прочие неудобства где я и поселился как единственный законный наследник. Потом были два месяца скитаний по стройкам в виде подсобного рабочего, то есть круглые носим, квадратные катаем, а потом долгожданная повестка из военкомата. Почему долгожданная? Потому что так и не смог я привыкнуть за этот короткий период к самостоятельной жизни. А армия, насколько я слышал, Она как мать родная. Оттого и рад был безмерно, что пришел срок отдать долг родине. Отдал. Отдал сполна. Контузия и лишняя дырка в легком. И чувство вины. Вины за то, что меня успели вытащить на замыкающей нашу колонну БМДхи из мясорубки у дагестанского села, название которого я уже и не помню. А большая часть нашей сводной роты так и полегла там почти всем составом, попав в умело выставленную арабами засаду. Потом было возвращение домой и попытки устроить свою жизнь. Кое-как удалось. Пристроился учеником в электроцех медленно загибающегося завода. Загибался он долго, аж до прошлой осени. А потом новый директор всех отправил в отпуск без содержания, аккурат после новогодних праздников наступившего 2007 года но особо я не горевал. Руки растут из правильного места, соображалка работает, так что шабашки по дачам и квартирным ремонтам на предмет электрики и сантехники очень даже неплохо пополняли мой бюджет уже лет пять, который я благополучно спускал на ремонт бабкиного дома. Вообще зарабатывал хорошо. Успел построить гараж, купил новую Ниву, точнее нет, не так, «Шевроле Нива ФАМ1». Вот так правильно. Еще к дому пристроил веранду, там же и санузел соорудил. В общем, старался сделать свою жизнь максимально комфортной. Надо сказать, что все это время я так и жил одиночкой. Нет, приятели, конечно, были, были и подруги, но никого я особо к себе не допускал. А сразу после новогодних праздников встретил в торговом центре лёшку Малькова. Мы с ним вместе в учебке были. Только призвался он на полгода позже меня. А потом сошлись мы с ним уже на Кавказе, попав в один взвод. — Орех! — крикнул кто-то с конца очереди у кассы. — Контуженный твоя башка! Ты, что ли? Я обернулся и увидел радостную физиономию Лехи. «Малой — Малой! — отозвался я также его позывным, хотя рост в нем был под два метра, да и в плечах. Хоть поставь, хоть положи. — Давай сюда! — «Куда? Куда без очереди?» — возмутилась стоящая за мной женщина в сторону Лехи. «Да мы вместе, мамаша!» — успокоил ее Леха, пробасив и широко улыбаясь во все тридцать два зуба. Спустя час мы с Лехой сидели уже у меня дома, пили водку, говорили о разном и ждали, когда протопится баня. «И чего? Вот так от шабашки до шабашки и живешь?» — Леха сидел на полке в тесной парной, таким вареным раком, весом в центнер. Я ему рассказал, как сложилась моя жизнь после службы. «На жизнь даже больше, хватает. Ну, особого выбора-то нет. Учиться, мозги, сам знаешь, набекрень, а куда-то пристроиться, так все уже занято. У тебя какие категории? Б и С. Ну вот, у нас вакансии есть. У вас это где? Росинкасс. Да ладно, там же медкомиссия. А я не пройду» стучал я пальцем себе по виску. — Решаем, подмажем, кого надо. Работа не пыльная, сутки через трое, и бабки нормальные. Каждый месяц стабильно премии, соцпакет. Сладофонство, правда, и шеф отмороженный по пояс. Но мы-то привыкшие. — Блин, даже не знаю. — Все, решено, — безапелляционно заявил Леха. — Подай к парку. Да — ты хорош филонить, бери веник. Так и получилось, что через три недели... Я выехал на свой первый маршрут в экипаже Лёхи. Машина тяжёлая, но мощная и послушная. Инкассаторский броневик на базе «Форд Рейнджер». Первое время я, конечно, уставал. Мало того, что надо было везде успеть, плюс постоянное внимание и напряжение. Ребята, они, должно быть, уже привыкли, но я никак не мог расслабиться. Был с нами в экипаже ещё один парень. Дима Шерстнев, бывший ОМОНовец. Тага колесили по Оренбургу и области. Я за баранкой и на контроле, а Дима с Лехой кормили банкоматы. Оренбург. 20 марта 2007 год. Утро как-то сразу не задалось. Меня лишили законного выходного. Позвонил диспетчер и настойчиво попросил заступить в чужой экипаж из-за невыхода на работу водителя-сменщика. Все было как-то суетливо, нервозно, пока ехал до работы. Дороги расквасило ранней весенней оттепелью, кругом ручьи, грязь. Еще обратил внимание на ненормальное количество машин оперативных служб на дорогах. Много скорых, много машин ППС, и все несутся с проблесковыми и на сиренах. Чуйка включилась какая-то. Да, чуйка. И прежде чем выехать на маршрут, Я проверил машину более тщательно, хоть это и работа наших механиков. Но нет, лучше перебдеть. Бак полный, уровень масла в норме, тосол в расширительном бачке тоже по уровню, гидравлика, тормозная, даже прошел по кругу и протер наши глаза четыре видеокамеры по периметру машины. «Орехов, тебя долго ждать?» Зашел в гараж коренастый парень из другого экипажа. Ремень АКСМа он закинул на шею, а руки положил на автомат и напоминал немецкого купанта. Даром, что татарин. Машину проверял. — Чего ее проверять? Бегом в оружейку и поехали. Мы на 40 минут уже налипаем. — Бля, да ты еще не переоделся. Давай быстрей. Выгнал машину из гаража и побежал переодеваться, бронироваться и вооружаться. На маршрут выехали с задержкой почти в час. Взглянул на часы ровно десять утра. Как обычно, в банк за получением сменных кассет к банкоматам не поехали. Сейчас предстояло ехать в аэропорт. Там сломался банкомат, техник уже на месте, и нужно было изъять наличность на время ремонта. От конторы по проспекту Гагарина выбрались дворами, затем помчались по загородному шоссе с явным превышением скоростного режима. Но сегодня диспетчер на это закроет глаза – наблюдая за экипажами посредством GPS и прочего новомодного ГЛОНАС-мониторинга. ринат а чего за суета какая-то нездоровая в городе?» Не поворачиваясь, а лишь подняв глаза на зеркало заднего вида, поинтересовался у старшего экипажа, сидящего справа на пассажирском сидении. Вторым в экипаже был такой же, как я, недавно прошедший стажировку, молодой парень, краснощекий и рыжий, я даже имени его не запомнил. «Ты рули давай!» «А я откуда знаю?» «А что с вашим водилой?» «Забухал мазута». «Нормально», — хмыкнул я. «Ага, ему нормально теперь, без премии в квартал будет». Было заметно, что Ренат не в восторге от моей компании. «Да и ладно. Мне-то что, детей с ним крестить? А лишняя смена в табель — это даже хорошо. Потом дополнительным днем к отпуску возьму». бля гляди! Уходи! Уходи!» Показывая вперед рукой, закричал Ренат. Вижу. Я уже заметил странное поведение едущего навстречу КамАЗа. Даже успел разглядеть, как водитель отбивается от пассажира, который то ли целоваться к нему лезет, то ли укусить хочет. Бред. Бред не бред, но совершать резкие маневры на тяжелой бронированной машине очень непросто. Но справился. Лобового столкновения удалось избежать. И машину на дороге удержал. Молодец. Сдержанно похвалил меня Ренат Вытащил из-под сумка на бронике пачку сигарет и закурил. Думал, все, сейчас фарш всем экипажам. «Ага», — кивнул я на монитор, разделенный на четыре картинки. «Все, наобок лег, еще пару машин огреб». «На дорогу смотри!» Ренат открыл бронезаслонку и выдохнул дым. «Вот что за день сегодня?» То, что день действительно не задался много у кого, мы поняли, когда подъехали к аэропорту. Точнее, попытались подъехать. Въезд перегородили два милицейских УАЗа с включенными проблесковыми огнями. Рядом ППСники, все вооружены автоматами и в бронежилетах. «Это что за херня? Теракт, что ли?» Ренат внимательно посмотрел по камерам. Опасности вроде не наблюдалось, кроме препятствий из милицейских машин. «Давай-ка по бордюру объезжай, а я пока с диспетчером свяжусь». Мою попытку пересечь газон и объехать препятствие пресек лейтенант, чуть ли не кинувшись на капот. Он махал рукой и что-то кричал. Я открыл бронезаслонку и услышал. «Нельзя! Карантин! Аэропорт закрыт!» Но кроме криков лейтенанта, я отчетливо услышал и выстрелы. Автоматные выстрелы. Кто-то поливал от души, выпустив весь магазин. «Стреляли!» — сказал я и закрыл бронезаслонку. Мент говорит про карантин какой-то. Да, диспетчер подтверждает. Ренат воткнул микрофон радиостанции на витом шнуре в зажим на панели. Разворачивайся, едем на базу. Херня какая-то, пробурчал я, воткнул заднюю передачу и развернулся по газону, разделяющему встречные полосы дороги к аэропорту. Завывая сиренами, навстречу пронеслись три скорых и еще два милицейских УАЗа. ППСники отогнали одну машину, пропустив их к аэропорту. Павловна сказала, что вроде как эпидемия бешенства какая-то. Ринат снова закурил. «Так работаем сегодня или как?» Спросил я, внимательно глядя на дорогу, где со стороны перекрестка на шоссе показался бронированный ОМОНовский КАМАЗ и тоже поехал к аэропорту. «На базу приедем, там видно будет». «На базу? Так на базу». Загонять машину в гараж не стал, оставил на стоянке перед конторой, рядом еще с десятком инкассаторских машин. В комнате отдыха было не протолкнуться, и накурено так, что хоть топор вешай. Но выходить не стал, так как начальник смены пытался объяснить, что нам дальше делать. «После обеда решим, а пока сидим все здесь», — говорил грузный мужчина, стоя у диспенсера с пластиковым стаканчиком воды в руке. Он был полковником отставке В каких войсках служил, неизвестно, но мужик суровый, с тяжелым взглядом, седым коротким ежиком и в очках в черной роговой оправе. Скорее всего, он из органов. Ага, внутренних. Или вообще, из особистов каких. «Андрей Сергеевич, тогда бы с обедом решить. Что-то на всю смену!» поддал голос Ренат. Он, насколько я уже понял, пользовался авторитетом в коллективе, и все одобрительно загудели. — А чего решать? Скидывайтесь и пошлите вон новенького. — Орехов, ты на машине? — Да, — кивнул я, уже смирившись с участью духа в коллективе. — Оружие сдавать? — Оружие. Андрей Сергеевич задумался, снял очки и потер переносицу. — И как я потом проверяющим объясню? Это вот получил, сдал, опять получил. — Один не езжай. Вот с фархутдиновым и прокатитесь. — Ренат как-то сник Ему, видно, хотелось посидеть в комнате отдыха и попялиться в телевизор. Там футбол показывали. Ребята скинулись деньгами, и мы с Ренатом поехали на моей Ниве к ближайшему торговому центру, к Чайке. «Короче», — начал инструктаж Ренат, когда мы подъехали к парковке у торгового центра. «Клевом не щелкай, видишь, какая нездоровая суета. Пойдем в бургер, там и затаримся». «Пацаны колбасы просили». «Нехер шляться». Ренат кинул на машину скорую помощь у входа в продуктовый и двоих чоповцев, что благополучно свинтили какого-то тщедушного мужичка и пытаются уложить его на каталку скорой. «Пойдем, вместо колбасы им пиццу возьмем». В бургерной было немноголюдно. Утро, хоть и позднее, и рабочий день, так несколько человек лениво жевали и смотрели в окна на проспект. Заказав кучу еды на три десятка мужиков, мы с Ренатом стояли у кассы и ждали, когда нам озвучат сумму. «Маш!» — к кассиру подошла девушка с кухни. «Мы Игорю скорую вызвали. Он отключился». Маша, светловолосая девушка, подскочила и бросив. «Извините, я на минуту. Наташ, постой тут!» — убежала на кухню. «Что? Кто-то горит на работе?» Заложив большие пальцы за бронежилет и покачиваясь на пятках, поинтересовался Ренат у оставшейся девушки. «Это дурацкая история. Игорь утром щенка нашел у гаражей. Пожалел. Хотел в машину его посадить. А тут его за руку схватил. до да мяса разодрал. Игорь сказал, странный какой-то щенок. Его будто другие собаки подрали. Потом стал кидаться. Хотел еще укусить. Игорь, в общем, бросил гринписовца и себя корчить и на работу приехал. Маша ему руку обработала, забинтовали — А час назад Игорь совсем плохо себя почувствовал. И вот только что сознание, похоже, потерял. Мы скорую вызвали». «Там у Продуктового скорая стоит», — сказал я, посмотрев на часы и подумав, что скоро тут народа прибавится. Вдруг со стороны кухни донесся такой вопль, что даже невозмутимый Ренат вздрогнул и опустил руку на рукоять ПМа в кобуре на бронике спереди. «Это что?» — спросил я, — А в этот момент из дверей кухни выскочила полная женщина, причитая на татарском и повторяя «Шайтан! Шайтан! Шайтан!» побежала к выходу. «Вы еще не расплатились?» Девушка не могла отойти от кассы, и в то же время ей хотелось пойти и выяснить все. «Нет еще», — ответил я, пошел к дверям кухни, из-за которых доносился уже не крик, а скорее хрип. Кто-то выкрикивал «Отвали! Игорь, отвали!» и раздавались шлепки. «Вы тут постойте, мы посмотрим». Обратился Ренат к девушке и пошел следом за мной. В то, что я увидел, войдя в помещение кухни, мое сознание отказывалось верить. Я даже головой мотнул. Худощавый парень лупил другого наотмашь в печень, словно по футбольному мячу пинал, а этот Игорь, стоя на четвереньках и подмяв под себя девушку с кассы, рвал ей зубами шею и глотал, не жуя куски плоти. Девушка хрипела, но уже не сопротивлялась. Лишь слабо сучила ногами по кафельному полу, размазывая кровь. «И на нысе, пробормотал Ренат, а потом решительно отодвинул меня в сторону, шагнул к Игорю и, схватив его за волосы, пару раз смачно приложил ему коленом в нос. Потом попытался оторвать от жертвы. «Орехов, мля, втащи ему уже!» Вырывшись из зацепления я втащил. От души. Но на удар тяжелым берцем между ног Игорь никак не отреагировал, Вместо этого он переключился на колено Рената, обхватил ногу руками и, неестественно разъявив рот, вцепился, а потом рванул кусок. «Инанны сегаен!» — заорал Ренат, с трудом отпихнул Игоря, выхватил ПМ и дважды выстрелил ему в спину. Вместо того, чтобы сдохнуть, это... Я уже сомневаюсь, что его можно назвать человеком, это поднялось на ноги, развернулась и уставилось на меня бельмами мертвых глаз. У живых, нормальных людей, да даже у сумасшедших, таких глаз просто не бывает. Оно сделало шаг, вытянуло скрюченные какой-то судорогой окровавленные пальцы и пошло на Рената. — Да сдохни! Сдохни! Сдохни! Ренат стрелял в него, пока затворная рама не встала на задержку. Пахло порохом и какой-то отвратительной гнилью. Грудь этого неумирающего покойника была вся разворочена, а он продолжал идти. «Да ну нахер!» Я выстрелил Игорю в голову, и тот рухнул на кафель рядом со своей недоеденной подругой. Поставив пистолет на предохранитель, я сунул его в кобуру и подошел к Ренату, который продолжал давить на спуск, упираясь спиной в большой холодильник. всё хорош!» Опустил я его руку и сел на штабель каких-то узких ящиков у двери. «Чего делать теперь? Ментов вызывать?» «Нет, надо с базой связаться». Я достал из накладного кармана на рукаве инк-пакет и протянул Ренату. «Помочь?» «Спасибо, сам», — ответил он, вскрыл упаковку и начал заматывать коленом прямо поверх разодранной штанины. «Сейчас перевяжусь, перекурю и позвоню на базу». «Только что говорить? Я хер знает!» «Мамочки!» — в дверь взглянула и сдавленно пискнула девушка, что оставалась на кассе. Она закрыла ладонью рот, но это не помогло. Ее стошнило прямо мне на ботинке. «Продолжайте! Чего уж!» — махнул ей рукой и потянулся к пачке сигарет, которую достал Ренат. «Ты же не куришь! Давай, не жмись! Уже курю!» «Чувствую, намотали мы себе срок «Херня! Сейчас с базой свяжусь, полковник придумает что-нибудь!» «Это была самооборона!» — подал голос поваренок-футболист. Он сидел у стены и нервно грыз ногти. «У нас-то и камеры тут стоят!» На это заявление про самооборону я только ухмыльнулся. Наклонился к поднесенной Ренатом зажигалки и подкурил сигарету. «Слышь!» — обратился к поваренку Ренат, присев на штабель рядом со мной. «Другой какой-нибудь выход есть?» «Да!» Закивал тот и показал рукой на дверь в другом конце кухни. «Там склад, а за ним выход на лестницу». Пару минут курили молча. Девчонка, подвывая, убежала через зал. Поваренок продолжал грызть ногти. А Ренат выщелкнул окурок в лужу растекшейся крови, достал телефон и тут же выронил его, потому что лежавшая на полу мертвая и растерзанная Маша дернулась, открыла глаза Бельма и уселась, разглядывая нас». Ею ключичная кость была оголена, шея разудрана, вся в кровище. а — подскочил поваренок и побежал к двери черного хода. У меня тоже было желание побежать, но одновременно разум с каждым ударом пульса мне говорил. «Быть такого не может! Такого не бывает!» «Отойди-ка!» — вставая, похлопал я Рената по плечу. «Давай на нее холодильник завалим!» «Типа он сам на нее упал!» Как-то по-дурацки ухмыльнулся Ренат. Его смуглое лицо было перекошено от наблюдаемой нами мерзости и нереальности. «Типа доказуха», — ответил я, начиная кое-что сращивать в голове. «Кино смотрел? Обитель зла». «Там девка четкая всех мочит». «Ага, четкая. Мочит». Я кивнул и ухватился за край холодильника. «Давай, помогай». Мы налегли, и двухметровая махина из нержавейки рухнула на пол, придавив мертвую Машу которая издавала какое-то монотонное кряхтение и стон. Но даже будучи придавленной и с проломленной грудной клеткой, она продолжала дергаться, вроде как скалиться в нашу сторону и тянула к нам свободную руку. Но вдруг, вероятно, из моих контуженных мозгов выплыло воспоминание. Это случилось примерно на третий месяц службы. Нас бросили на подавление и ликвидацию снайпера, которого засекли в развалинах разрушенной родовой башни. Он уже с десяток зарубок на прикладе должен был сделать, судя по сухим сводкам с блокпоста ниже по дороге. Обложили. Нужно было успеть до темноты, иначе уйдет. Ротный приказал развернуть АГС. И ребята положили по развалинам две улитки, а потом мы стали карабкаться наверх. Двое пацанов уже ткнулись в чужую землю лицом, поймав по пуле, Место открытое — ни кустика, ни деревца, ни булыжника. Было страшно. Я полз, сбивая колени и локти в кровь, желая первым найти его и порвать голыми руками на куски. Среди грохота плотного огня на подавление в сторону развалин я отчетливо услышал хлесткий выстрел СВД, и сержант, взвыв диким зверем, покатился вниз по склону. Мне посчастливилось разглядеть среди камней шевеление — Медленные такое, еле заметные, практически сливающиеся с неподвижными вековыми камнями. Так двигаются специально обученные люди. Судорожно затолкав в подствольник вог, я прицелился и выстрелил. Попал куда надо, даже вскрикнул вроде кто-то там. Вскочив на ноги и отстреливая по два-три патрона, я побежал. — Орех! Орех! Назад! — кричал мне вслед Леха но я уже перемахнул через линию камней и саданул очередью по шевелящемуся тряпью. Подскочив, выбил ногой из какой-то просто детской ручонки СВД и, уперев ствол автомата в живот снайперу, стянул с его лица капюшон самодельного маскхалата. Но как только я увидел это лицо, то меня будто током прошибло, отчего я непроизвольно надавил на спуск, автомат дернулся, и лицо... Невероятно красивой молодой девушки застыла Я зачем-то взял ее за руку. Ладонь была теплой, даже горячей. И, наверное, на каких-то рефлексах ее тонкие пальцы немного сжали мою ладонь. «Молодец, Орехов!» Тяжело дыша, ротный перебрался через камни. «Орден не обещаю, но под медальку-удырку готовь!» «Звездец!» В дверях появился сотрудник местной охраны. За ним стояли еще двое. Их, должно быть, привела убежавшая девчонка. «А чего это вы натворили?» «Мы натворили?» — вызверился я на парни. «Какого хера вообще происходит? Этот сначала хотел сожрать ее, потом моего напарника. В него магазин почти в упор выпустили, и он не сдох. А на эту посмотри, с такими травмами вообще живут?» Чоповцы были вооружены только дубинками, рациями, наручниками и фонариками. И, видно, мой праведный гнев и ПМ в кобуре заставили их отшатнуться назад. Но я потянул одного за рукав. «Да ссы, Зайди! Глянь! Вон она лежит! Ручонку тянет! А пять минут назад была мертвой!» Тут с улицы донесся скрип резины по асфальту, потом удар, звон стекла и скрежет. Здание чуть дрогнуло. «Маршрутка в торговый центр влетела!» — крикнул кто-то из зала. «Мужики!» Старший из охранников достал телефон и наставил на нас с Ренатом. «Без обид. Я понимаю, что вы при исполнении. У нас тут камеры. Мы глянем запись. Но я сфотою ваши жетоны». «Да фотой Жалко, что ли?» — хмыкнул Ренат, сменив магазин в пистолете. «А мы поедем. Ты прав. Мы на службе. И нам кто-нибудь пробьет, наконец, покупки?» «Я посчитаю», — пропищала девушка. Через десять минут мы уже ехали обратно, оставив торговый центр, в котором творилось что-то невероятное, давка, паника, крики. Мы ушли через черный ход и уехали. На заднем сиденье лежат пакеты с едой, рядом сидит и курит в окно Ренат. А меня стали одолевать черные мысли о том, что с психами этими загадочными разберутся, а вот нам, возможно, действительно придется присесть лет на десять. В общем, настроение было ниже плинтуса. До тех пор, пока с тротуара на дорогу не шагнул какой-то урод, я с трудом затормозил и мягко боднул пешехода бампером. А тот, рухнув на капот, уставился на нас своими жуткими глазами, открывая окровавленный рот. «Муля, этот такой же!» — заорал Ренат. «Да что происходит-то?» Я посмотрел по сторонам. Людей хватает, но все явно чем-то напуганы и кто бежит, кто очень быстро идет, стараясь держаться в стороне от других. Сдав назад, я оставил копошиться на дороге мужика, объехал его и с пробуксовкой рванул в сторону базы. На базе все вышло совсем паршиво. После того, как мы обеспечили обедом личный состав, мы все рассказали, и Андрей Сергеевич не придумал ничего лучше, как разоружить нас с Ренатом и закрыть в оружейке, благо хоть пиццу и две бутылки колы дали с собой. Да, еще я заметил, что трое наших ребят тоже были со следами оказания первой медицинской помощи. У одного так вообще на щеке отпечатки зубов, замазанные зеленкой. «Просто охренительно!» Я сел на подоконник, но окно было заложено кирпичом, да еще и решеткой из 32-й арматуры. «Товарищ полковник нас торжественно передаст органам», «И пришьют нам с тобой, Ренат, по 105-й». «Андрей Сергеевич правильный мужик. Не будет он нас сдавать», — проборчил Ренат, усевшись на полу двери. «Посмотрим. А на хрена тогда мы здесь?» «В воспитательных целях и до выяснения», — объяснил Ренат. «Я тут уже чарился пару лет назад, когда меня в соучастии в нападении на машину подозревали». «Посмотрим». Я свернул в трубочку свой кусок пиццы и стал жевать, запивая эрзац обед, колой. помещении было 2,5 на 5 метров. в одной стены от пола и почти до подвесного «Армстронг» толщиной в полметра был оружейный сейф из толстенных листов дюрали со сдвижными дверцами. Массивные замки в толстых проушинах не давали никакого шанса без специального инструмента вскрыть это монументальное творение. У другой стены два низких сейфа, старых еще советских, там патроны хранятся. Посередине комнаты офисный стол, рядом стол на колесиках и чистота кругом. Даже скрепки на полу не валяется Дверь железная, с узким окошком и сдвижной бронированной заслонкой Изнутри ее тоже можно запереть на толстенные стальные ригели вверх и вниз с поворотным рычагом. Справа от двери на стене пластиковый ящик аптечки. О! «Садись на стул, давай обработаем ногу». Я положил недоеденный кусок обратно в коробку, соскочил с подоконника и подошел к аптечке. «Все на месте. Пара пачек таблеток от запора и от дресни, пузырек с йодом, пузырек с зеленкой, пузырек с перекисью, пузырек спирта с ламинарией, пластырь, бинт, вата». «Давай», — согласился Ренат, уселся на стул и стал разматывать пропитавшийся кровью бинт. Щедро залив рваную рану перекисью, обработал ее края зеленкой и по-человечески перевязал. «Воевал?» — спросил меня Ренат. «Так, немного», — кивнул я, затягивая потуже повязку. «Я сразу понял. Из наших. Только друг твой, лёха инд-пакет с собой всегда таскает. И вот, как выяснилось, еще и ты. Времена такие, много кто воевал. Не скажи, тут у нас только полковник, да ты с Лехой из вояк». Остальные все из ментов. Я опер бывший из Убойного. В Ленинском УВД служил. Но не того засранца по протоколу пустил. Он у наших наркотов барабаном был, как оказалось. А в обратку отработать никак. Уже прокурорские в теме были. В общем, схарчили меня потом. Свои же. Обидно. Я забрался с ногами обратно на подоконник. Да я не в обиде. Четвертый год тут уже. Мне нравится. И пулю словить шансов гораздо меньше. «Как сказать?» — посмотрел я на часы. «Пятнадцать ноль ноль». «А полковник? Он из органов?» «Нет, граушник». Оружейка находилась в самом конце коридора первого этажа конторы. Через открытое окошко выдачи оружия доносился звук работающего телевизора. Там футбол показывают. Ренат откинулся на спинку кресла и, закинув ноги на стол, задремал. Выглядел он как-то паршиво я от еды отказался. Ладно, мне больше достанется. Я решил тоже подремать. Благо, подоконник широкий, и, примостившись поудобнее, я тоже закрыл глаза. А что? Солдат спит, служба идет. Меня словно подкинуло. В конторе стреляли, были слышны крики. Я соскочил с подоконника, подбежал к двери и прислушался. «Держи! Куда, бля? Стой!» Обрывками истерики доносилось до меня. «Ренат, просыпайся! Там херня какая-то!» — сказал я и снова прильнул к окошку ухом. Ренат проснулся. Но это был уже не Ренат. Те же глаза, заставляющие сжиматься все внутри. Оно попыталось встать, упираясь ногами в пол, но не получилось, и кресло чуть отъехало к стене. «Эй!» — стал я ногой колотить в дверь. «Откройте! Ренат в этого психа обратился! Слышите?» «Меня, может, и слышали». Но никто не спешил на выручку. Похоже, там сейчас их самих спасать надо. Тем временем Ренат свалился на пол. Его движения были такими, будто он пьян, пьян и голоден. Голоден так, что готов меня сожрать вместе со шмотками. Мысли в голове пролетали с бешеной скоростью. И я с такой же скоростью переместился за стол, отгородившись от Рената, который уже поднялся на ноги и шагнул ко мне но уперся в стол, протягивая руки и скребя ногтями по столешнице. В конторе кто-то пальнул еще несколько раз. Я сделал пару шагов к окну, Ренат сообразил и пошел туда же, а я рванул обратно, схватив стул, и что было дури, шибанул им его. ринат завалился на пол, успев схватиться за мое оружие, и мне пришлось его отпустить. Наконец, из бешеного потока мыслей я выхватил нужную. Надо повредить Ренату голову, как тому Игорю. Но чем? Нет, правый хок у меня весьма достойный, но не настолько. Играли в догонялки еще пару минут. Я додумался, а Ренат встал туда, куда надо, и я налег на стол, двигая его вместе с Ренатом к сейфам с патронами. Есть. То, что надо. Я подскочил к упавшему Ренату, схватил его голову двумя руками и стал молотить ей об угол сейфа, При этом я орал так, что когда Ренат умер во второй раз, но уже окончательно, получив травму черепа, несовместимую с жизнью, я попытался снова позвать на помощь, но лишь прохрипел «Сюда! Есть кто!» Но кроме звуков работающего телевизора и какой-то возни, больше ничего. На всякий случай я закрыл дверь оружейки изнутри, провернув рычаг ригелей. Затем забрался на подоконник, косясь на обездвиженное тело Рената. В стороне комнаты отдыха еще несколько раз стреляли, раздавались крики, а потом все стихло. Я просидел так долго, с пару часов, пока не услышал приближающиеся по коридору шаркающие шаги. «Эй!» — подскочил я к окошку и сразу отпрянул. На меня смотрели все те же наполненные лютой мертвечиной глаза. Это была Павловна, наш диспетчер. Она просунула пухлую руку в окошко, и то ли шипела, то ли тихо рычала, пытаясь дотянуться до меня. «Убери! Убери клешню!» Я пару раз шибанул по руке стулом. Когда Пална вытащила руку, я закрыл задвижку, облегченно выдохнул, поставил стул и уселся на него. Андрей Сергеевич, прежде чем поместить нас с Ренатом под арест, заставил вытряхнуть все из карманов. Ключи, телефоны, даже сигареты и зажигалку у Рената забрал. Я бы сейчас покурил и выпил бы грамм пятьсот. Оренбург, 21 марта. Спал я на сейфе, забравшись наверх по приставленному столу. До потолка оставалось еще сантиметров семьдесят, так что нормально, разве что продрог за ночь и нанюхался тем, чем вонял труп Рената. Ночью были слышны далекие выстрелы, Достаточно часто для мирно спящего города. Сирены стихли под утро. И вообще, утром было очень тихо. Разве что телевизор слышно и шаги. Шаркающие, медленные шаги за дверью. Хотя нет, далекие выстрелы все же доносились. А еще жутко хотелось в туалет. Решив, что трупный запах гораздо ядренее, я все же справил малую нужду в угол у двери. Долго сомневался, смогу ли но все же давясь и борясь с тошнотой я съел кусок пиццы и запил колой есть надо чтобы ни происходило голод ослабляет и когда все время думаешь о еде то обязательно упустишь что то важное из виду может леха приедет задал я вслух сам себе вопрос и за дверью сразу оживились а я крикнул головой об дверь постучитесь посильнее может сдохнете вот же засада Это ведь действительно, как в том страшном кино про зомби. Зомби! Точно! Черт! Застройка плотная, людей под миллион. Всякие торговые центры, офисы, школы, детские сады. Те, что вчера были в чайке, наверняка уже покусаны, умерли и восстали, и бродят теперь по окрестностям, и ищут кого бы сожрать. А того Игорька, значит, собачка цапнула. И выходит, что эта собачка уже была такой же зомби. «Зубы собака, мать ее!» «Да уж, тут не карантин, тут теперь зачистка нужна, самая натуральная!» Над головой защелкала лампа дневного света и стала мигать. «Охренеть, как антуражно!» Снова сказал я вслух, и за дверями снова закопошились. Я решил вывернуть одну из четырех ламп в светильнике, чтобы не действовало на нервы. Подтащил стол и полез. «Так, отлично!» «А что у нас там?» Я приподнял одну из квадратных ячеек потолка. «Да там почти метр пространства». Вскрыл и скинул на пол еще пару ячеек, затем поставил на столешницу стол и высунул голову под потолок. «Короб вентиляции. И уходит он в соседнее помещение. А там у нас... Эм, подсобка. Там уборщица свое барахло и всякий хлам хранит». Спустя полчаса я обрушил почти весь потолок и отломал жестяной короб вентиляции, который держался на тоненькой стальной проволоке, а та, в свою очередь, была примотана к анкеру в потолке. За дверью бесновались живые покойники, но мне было на них плевать. У меня появился шанс выбраться из заточения и добраться хотя бы до локального телефона. А за подсобкой что? Спортзал. Небольшой. Так, пара тренажеров, груши, до десяток гантелей. А дальше? Дальше кабинет полковника. А там ключи от моей машины, а в ней калашмат -рената. Да что там ключи от машины? Там ключи от оружейки? Или они у полковника с собой? А, теперь неважно. Теперь у меня есть цель. А в стремлении выжить я очень хорошо добиваюсь того, что мне нужно. Решетка на окне помогла. Я забрался в короб вперед ногами, и мне удалось раздолбать еще одну секцию вентиляции. Теперь предстояла задача протиснуться в соседнее помещение. И прежде чем это сделать, я прихватил содержимое аптечки, забросил в дыру обе бутылки колы и остатки пиццы, а потом полез. И едва не застрял, но больше паниковал. Спустился по стеллажу и прислушался. Шарка не переместилась к двери подсобки. Ладно, как их обмануть, я уже придумал. «Мне сейчас надо попасть в спортзал». Я постучал по стене. ГВЛ. И тут же со всего размаха саданул по ней. «Есть. Работаем дальше». Долбаю ботинком по стене, я пробил сначала небольшой пролом и заглянул в него. «Никого». «Хотя нет. Ноги. Чьи-то ноги». Было неудобно смотреть, и я, сделав пролом чуть больше, просунул руку. Человека, что полулежал у двери спортзала, я узнал только по комплекции. Это был водитель одного из экипажей. Лицо покусано, одежда на руке разорвана, да и руке досталось. Было непонятно, то ли это тряпье, то ли ошметки мышц и кожи свисают на костях. Он застрелился, вероятно, сообразив, какие последствия у всего этого. Сделав пролом больше, я выбрался в спортзал, сразу прокрался к двери и прислушался. Топчутся. Они, судя по всему, на звук перемещаются за мной. Это еще раз убедило меня в моих намерениях на отвлекающий маневр. Выковырив из закочневшей кисти коллеги ПМ, я сразу проверил магазин. Четыре патрона и один в стволе. Запасной магазин в подсумке на поясе. Уже кое-что. Я начал мародерствовать. Снял и перецепил себе на пояс открытую кобуру и подсумок, обшарил карманы, ключи от машины и, наверное, от дома — Сигареты и зажигалка, бумажник, маленький складной нож китайский. Все распихал себе по карманам. Разгрузку бы, но ничего. Добраться до раздевалки, там этого добра хватает. Простучав стену в сторону кабинета полковника, я расстроился. Несущее. Да, тут лафа и закончилась. Я посмотрел по очереди в два окна. Тишина и запустение. Ворота закрыты, забор высокий, под три метра, и кто-то шарахается у гаража, медленной, покачивающейся походкой. Еще один мой коллега. Мертвый коллега. Уже час сижу на матах у двери спортзала, настраиваясь и решаясь на то, что задумал. А задумка — чистое сумасшествие. Но выхода нет. от Отчего-то в голову пришла мысль, что спасать меня никто не придет, а еще сутки и будет просто некому. Или придут? Придут, но намного позже. Скорее всего, выжившие и имеющие представление, как жить в стае. Кто в нашей популяции человеческой стайные? Правильно, всевозможные служивые люди, привыкшие жить по уставу, почитающие отцов командиров. Кто еще? А шпана всякая уличная, и их высшая иерархическая ступень, всякие суровые дядьки, что в законе. Вот там, да и почитание, и тайные инстинкты, и иммунитет ко всякого рода проблемам, и, самое главное, инстинкт самосохранения. А уж сохранять они себя начнут абсолютно любыми средствами, не гнушаясь ничем. Поднял глаза на дверь. Хиленькая, надо сказать, дверь. Пни и вылетит. У стены справа два грифа от штанга поставил. Лавки выставил полукругом от двери. Из подсобки уборщицы притащил все, что может пригодиться как средство обороны. Два пластиковых бака на 150 литров, всякий инструмент, что потяжелее. Главный из них — штыковая лопата, которую лед скалывали у крыльца. Еще швабру новомодную испортил, так, которая сама тряпку зажимает. Раскурочил весь механизм и оставил только загнутый крючок. Итак, есть план А и план «Как получится». «Погнали! Чего сопли жевать?» Я взялся за круглую ручку двери и осторожно провернул ее. На удивление громко щелкнула личинка замка. Держа у груди ПМ правой рукой, левый чуть приоткрыл дверь и чуть не обделался со страху. У двери тихо стоял и будто ждал молодой из экипажа Рената. Он просто повернул голову, и мы встретились взглядом буквально на доли секунды, но этого хватило, чтобы испугаться — И я машинально захлопнул дверь. У меня секунды тикали, и мой план А был под угрозой срыва. Но я решился. Резко открыл дверь, и рывком, за одежду втянув мертвяка в помещение, захлопнул дверь. Молодой упал. Сил в этот рывок я вложил немерено. Даже ткань форменной зеленой куртки затрещала. Подняться я ему не дал, и со всего маха опустил мертвяку на голову блин от штанги. Он дернулся и затих. Заблокировав механизм замка и усевшись напротив на лавку, я трясущимися руками достал сигарету и закурил. За дверью мертвячье племя, судя по всему, организовало митинг в поддержку соплеменника. Скреблись, издавали какие-то непонятные звуки, шаркали не меньше десятка ног, а может и больше. Я покосился напролом в подсобку. Там у меня был второй рубеж обороны но дверь пока держалась. Странно, но крови из размозженной черепушки мертвяка и не натекло почти, только какая-то бурая слизь местами и вонь. Какая же вонь от них! Не знаю зачем, но, вероятно, решив перестраховаться, прежде чем начать обыскивать мертвяка, я наступил ботинком ему на шею. На лавку легли пустая открытая кобура, подсумок с полным магазином, телефон, кошелек... Связка ключей и початая пачка орбита. ПМ на затворной задержке болтался на шнурке и был весь в кровавой жиже, но и его я забрал вместе с ремнем. Затем оттащил тело в дальний угол зала, где уже лежал застрелившийся, и накрыл их покрытием от борцовского ковра. Подвесив себе на пояс второй подсумок с магазином, я попытался включить телефон. Он включился, но попросил пин-код. Твою мать! Попытки в стиле «1-1-1-1» или «1-2-3-4» не прокатили, и я с психа запустил телефон в стену. Потом пролез в пролом и забросил через обломок вентиляционного короба несколько блинов от гантелей в оружейку. Они с грохотом падали на пол, некоторые даже ударялись о дюраль сейфа. В общем, пошумел И сработало. Мертвые твари побрели в конец коридора, а я взял с полки жидкость для мытья окон «Ветош» выбрался в спортзал и принялся отмывать трофейный ПМ, выполнив его неполную разборку. «Товарищ Макаров разработал отличный пистолет, но вот проблемой быстрой смены магазина так и не озаботился. Нет, может, какие мастодонты от спецназа, типа офицеров «Альфы» и меняют магазин за секунду. Но я попытался сделать это на скорость. Хрен по всей морде. Копошня одна вышла». Так что лучше иметь второй заряженный пистолет с досланным патроном, чем второй магазин, который еще надо сменить успеть под напором мертвых тварей. В зале было два больших зеркала, но я не смотрел в них. А нацепив вторую открытую кобуру на пояс спереди и сунув туда второй заряженный ПМ, все-таки решил взглянуть на себя. Как говорил известный персонаж в старом советском мультфильме, «Душераздирающее зрелище». С отражения на меня смотрел осунувшийся, грязный, но вооруженный человек. Да мне было самому сложно себя узнать. Мерзкий тип. Ладно, надо подкрепиться, как говорил другой персонаж того же мультфильма. Глядя в окно, я оперся на подоконник и жевал почти засохшую пиццу и запивал колой. Никого. Звенящую тишину прерывают периодические выстрелы. Мне даже послышалось, что кто-то вдалеке шарахнул из крупняка КПВТ, похоже. радовало что кто-то еще жив. И настораживала, настораживала мысль о том, как теперь выжившие будут жить дальше. Помогать друг другу или убивать друг друга. Вдруг кто-то толкнул дверь. Ощутимо так, она даже затрещала. Бросив еду, я выхватил пистолет и подбежал к двери. За ней затихли. «Это кто там такой умный?» Тихо спросил я. И тут дверь снова толкнули. Сильно толкнули. Благо она открывается наружу и остается уповать на надежность офисного ремонта. Быстро перебравшись в подсобку, миновав заграждение из стеллажа, я прошел к двери, аккуратно провернул за щелку замка и приоткрыл дверь. Через мизерную щелку я разглядел, как у двери спортзала стоят два мертвяка. Один просто стоит и пялится в стену, а второй уперся в дверь руками, и давит на нее с определенной периодичностью. В первого я решил выстрелить в того, который просто стоит. Выстрел меня не слабо оглушил. Мертвяк рухнул, а тот, который толкал дверь, вдруг повернулся и весьма резво поковылял прочь. Я выстрелил дважды и не попал. «Твою мать!» — захлопнув дверь, я ломанулся в спортзал. Подбежав к двери, приоткрыл ее, посмотрев в сторону, куда сбежал сообразительный мертвяк чисто. Теперь, набравшись наглости и немного смелости, я распахнул дверь, повернулся направо, шагнув в коридор и выпустил весь магазин, удерживая пистолет двумя руками в бредущих на меня мертвяков от двери оружейки в конце коридора, а затем, схватив за ноги того, что лежал у двери спортзала, втащил его внутрь. Хотел быстро закрыть дверь, но за нее уже зацепилась Паллана своей пухлой и мертвячей синей рукой с переломанными ногтями» схватив ее за копну рыжих перемазанных запекшейся кровью волос, я втащил и ее в зал и захлопнул дверь. Маы впал неприлично в инкассаторской униформе она выглядит как обеликс, толстый мертвый обеликс. она конечно пошатнулась, но не упала, а развернулась и пошла на меня. Сганув через лавку, оставив толстого мертвяка в импровизированном загоне, я взял в руки лопату. Под покрытием борцовского ковра в углу зала лежали уже четверо, а я лежал на матах в противоположном углу и смотрел в высокий потолок. Угомонить Павлуну было трудно. Она как танк снесла мою загородку из лавок и пришлось изрядно побегать, отбиваясь наотмашь и норовя угодить ей по черепушке. Хорошо, что потолок высокий, и я смог нанести решающий удар, хорошенько размахнувшись. «Что у меня в трофеях?» А все просто замечательно. Спасибо, Андрей Сергеевич, что ты в ожидании распоряжений сверху не отправил всех сдавать оружие. У того, что я застрелил, оружия не было. Зато из-под сумка на поясе торчал тридцатизарядный магазин. У нас некоторые ребята с кедрами работают. Работали. Так что 30 ПМ-овских патронов в кассу. А вот Пална удивила. Она ведь не просто диспетчер. Она, можно сказать, дежурный по части. И тоже вооружена. На поясе у нее была странная кобура. Пухлая, размерами чуть меньше ПМовской. Там находился револьвер. Жутким убожеством показался он мне, этот Р-92. Но в руку лег хорошо, удобно. Пусть будет. Был еще кожаный пенал. Там две пластиковые обоймы на пять патрон. Тоже ПМовских. Еще что? Два шоколадных батончика. Китайский фонарик с претензией на тактический и в обрезиненном корпусе. Опять ключи и два телефона. Один телефон разряжен, а вот телефон Палны, простенький Нокия, был вполне живым и даже без пин-кода. Номер Лехи я, к сожалению, наизусть не помню. Ладно, попробуем так. Набрал 102. Попеликало и пошли гудки. Но трубку не брали. Набирал несколько раз. Тогда набрал 112. Та же песня. ну нет. Что? Даже не представившись, спросил уставший мужской голос. Судя по ответу, вы уже никого не спасаете? Ты меня от важного дела отвлек. Только настроился. Всему миру звездец, парень. Москва, Питер, крупные города вот-вот будут сожраны. Правительства нет. Полицию, похоже, сожрали. Кого не сожрали, разбежались. С армией пока непонятно. Ты что хотел-то? Жить хочу. Все хотят, но не у всех получится. Ты где? В двадцать третьем микрорайоне. Там жопа. Больниц же кучу понатыкана. Вот туда поначалу и свозили всех покусанных. За полдня там все замертвечились. Мне тоже недолго осталось. Ты вот что, парень. Слушай сюда. Оружие есть? Да. Отлично. Стрелять только в голову. Мертвяки не разговаривают. А крикнул. Молчит. Стреляй. Дуповаты они, ходят медленно. Да, встречаются замертвяченные собаки, крысы, вороны. Что еще? На том конце линии ненадолго замолчали. Дыхание было тяжелым. Оперативно-спасательных служб больше нет. Если есть возможность, выбирайся из города. Хотя какая там перспектива, тоже неизвестно. В общем, живи, парень, покуда получается. Бывай. Я отчетливо услышал выстрел... Зашуршало, и соединение прервалось. Вот и служба спасения. Сожрав два шоколадных батончика, я запил их колой и поболтал бутыль. Осталась одна треть. Среди кучки трофейного барахла отыскал пачку сигарет и закурил. Звонок вызова заставил меня вздрогнуть. «Мам! Алло!» Голос был очень приятный, мелодичный и спокойный. «Алло!» ответил я. «А кто это?» «Ой, я, наверное, не ту кнопку нажала. У меня тут быстрый вызов. Вадим?» «Нет, все правильно. Это Ольге Павловной телефон». «Ой, просто она домой не пришла. Не подменили, наверное? Вы передайте ей, пожалуйста, пусть не забудет про молоко. И к чаю что-нибудь». «Что?» «Ну, молоко». «Молоком,ля». молоком ли чаю», — сказал я, предварительно отодвинув в сторону трубку. А потом поднес ее обратно и сказал...» «Вы знаете, у меня очень плохие новости для вас». «Какие?» Голос на том конце трубки дрогнул. Ольга Павловна умерла. «Что? Как? Когда?» «Минут сорок назад. Посмотрел я на часы. Тут вокруг сейчас вообще много мертвых». Соединение прервалось. Вероятно, трубку бросили. Я искренне пожалел человека на том конце соединения. Ладно, я. Маму я даже не помню. А вот ей наверное теперь будет сложно это пережить я снова закурил повыщлкивал из магазина кедр патроны и снарядил магазины пмов еще десять патронов сыпал в карман брюк пояс отяжелел еще на одну кобуру и пару подсумков выдержал бы ну хватит булки мять я решительно поднялся пробрался в подсобку набросал в оружейку несколько железяк порядком пошумев затем вернулся в зал аккуратно приоткрыл дверь. «Вот он, шустрый!» Он вцепился в дверь, пытаясь просунуть голову, разевая пасть. А я выстрелил ему в глаз, отпихнул ногой и захлопнул дверь. «Твою мать! Твою мать! Твою мать!» Я судорожно начал раздеваться. Сняв с себя куртку, затем рубаху, оторвал от рубахи кусок, залил спиртом из аптечки, подбежал к зеркалу и стал оттирать с лица, шеи и рук мозги мертвяка. «Нет, больше я так делать не буду. Жесть какая! Омерзение, аж это трясучки!» Переведя дух, накинул куртку, опять повторил погремуху, вернулся в зал и приоткрыл дверь. «Готов. Лежит. Его ботинки мне дверь нормально открыть мешают». Подналёг, вышел в коридор и начал стрелять. Когда упал последний, не дойдя до меня пары шагов, второй пистолет встал на затворную задержку. Я вернулся в зал... Закрылся, сменил магазины, набил еще один. Опять запеликал Вивальди телефона, что я оставил на мате. Сел, нажал кнопку ответа. Слушаю. «Простите!» На том конце всхлипывали. Да что там всхлипывали? За рыданием я с трудом разобрал ее слова. «Я никому не могу дозвониться!» Да и сейчас никому ни до кого. «Мне неудобно, простите, но я инвалид по зрению. Мы с мамой вдвоем жили». «Хреново!» «Что, простите?» «Сочувствую. Искренне сочувствую. Вы знаете, на улице стреляют и соседи. Они там кричали, а еще сирены. Вчера весь день и всю ночь. И ночью опять стреляли. А я не могу никому дозвониться». «Вы из дома не выходите, главное. Даже на площадку не выходите». «Вот я и хотела спросить». «Все плохо кругом. Как вас звать?» «Лена, а вас?» «Володя». «Послушайте, Лена, на улице действительно опасно». Случилось очень плохое. Это хуже войны. Объяснить вам с, вашим, эм, с вашими... В общем, не увидев, вы просто не поверите. А что может быть хуже войны, когда люди едят друг друга самым натуральным образом? Опять пошли гудки. Либо связь прервалась, либо она бросила трубку. Я вышел в коридор. Переступаю у покоенных мертвяков и, посматривая назад, дошел до оружейки, Убедился, что дверь-решетка на лестнице на второй технический этаж закрыта и пошел обратно, попутно прибрав к рукам еще пару магазинов из подсумков бывших коллег. Дробовик бы, но это надо добраться либо до машин, либо получить доступ в оружейку. А пока довольствуемся тем, что имеем. В комнате отдыха творился настоящий ад. Кровь растеклась и запеклась ровным слоем по всему полу. Мебель перевернута, несколько тел с огнестрельными ранениями, на стенах следы пули и подтеки крови. В углу, прикованный наручниками к батарее, возится Андрей Сергеевич. Я его только по седому ежику узнал. Вся остальная одежда из зеленой превратилась в бурую. Рядом, притопленный в крови, лежал Стечкин. Я долго не решался войти. Но уверенности, что попаду от дверей, не было, Рискуя поскользнуться, все же сделал это. Но предварительно закурил, так как запах был просто невыносим. Остановившись в двух шагах от полковника, я поднял руку с пистолетом. «Спасибо тебе, товарищ полковник. Я благодаря тебе и жив, наверное. Хоть и один. И выстрелил». Оренбург. 22 марта. Просыпаться не хотелось. Точнее, не хотелось вставать. Проснулся я час назад, в девять утра, когда над зданием, на малой высоте, рассекая лопастями воздух, пролетел вертолет. Спал я в диспетчерской, на мягком диванчике. На полу и на столе валялась куча оружия, патронов и снаряжения. Дверь в диспетчерской железная, окно из бронестекла. Я вчера даже помылся в душе и переоделся, предварительно заблокировав входные двери и опустив жалюзи снаружи. Покосился на монитор на стене. На 12 картинках можно наблюдать за помещениями в конторе, воротами и парковкой. Еще я вчера покопался в интернете, который на удивление работал. Правда, не все новостные сайты открывались. Но общую картину получить удалось. И тот МЧСник не соврал. Жаль, я надеялся, что он все же не в себе. И что теперь делать? В Форде полный бак. Сесть и ехать, насколько горючки хватит. А куда? Протянул руку к телефону на подоконнике и сделал вызов. Соединение установилось раза с четвертого. Пошли утки. Алло, Володя? Да, Лен, это я. Как вы? привела всю ночь. Пить охота. Молока нет. Из крана вода не течет. Наверное, ночью отключили. а в чайнике немного было. «Вы унитаз смывали сегодня?» «Что? Причем тут унитаз?» «Там в бачке обычная водопроводная вода. Вы можете пить ее. Желательно прокипятить, конечно». «Ой, спасибо, что-то я не додумалась», — шмыгнула она носом. «Лена, что?» «Вы плачете?» «Ага, реву опять». «Скажите свой адрес». «Зачем?» «Затем, что я, наверное, единственный, кто остался в этом мире, чтобы вам помочь». «Чкалово, двадцать. Квартира сто шестьдесят пять. Часа через полтора-два ждите». «Хорошо, жду». Лена отключилась, а я, сунув телефону в нагрудный карман, включил чайник и достал из маленького холодильника пластиковую коробочку с бутербродами. Должно быть, Павла на собой принесла. пш акация пш пш пш пш пш пш пш пш пш пш Я подскочил, уселся за стол диспетчера и взял микрофон радиостанции. «Вообще-то четырнадцатый. Это мой экипаж. Точнее, Лёхин». Голос, да, вроде похож. Прежде чем ответить, я думал, сомневался, но всё же ответил. «На связи Акация». «Бля! Кто на связи? Орех! Орех, ты?» «Да, Лёха. Мы подъезжаем. Будем минут через десять». «Кто мы?» «Да кто попало? Менты, вояки, сводная роты недоеденных. Держись, Лёха, скоро будем». «Ага». — ответил я и положил микрофон на стол. Вот и Леха обозначился. На душе даже отлегло, и от чего-то даже стало радостно, что еще десять минут, и я буду не один. Не хочу больше быть один. Приехали. БТР-80 и бронированный ОМОНовский КАМАЗ. Увидев на мониторе машины, я нажал на кнопку на стене, и ворота поехали в сторону. Потом разблокировал входную дверь и вернулся в диспетчерскую. «Орех, что по мертвякам у тебя?» «На улице двое шарахаются. Или в гараже. Мне не до них было. А в конторе чисто», — ответил я, нажал кнопку закрывания ворот и добавил. «В смысле, мертвяков уже нет». «Понял. Ребята сейчас почистят, а я со старшим группой к тебе». «Можешь не стучаться», — ответил я и положил микрофон, жуя бутерброд, и наблюдая на мониторе, как из машин посыпались вооруженные люди, по-разному, но хорошо экипированные». А потом я собирался, пока крепкий ОМОНовец и Леха смотрели на ускоренной перемотке события предыдущих дней. Собираться-то особо нечего. Напихал по подсумкам магазины АКМСа и магазины от полковничьего Стечкина. В большую сумку скинул автомат, дробовик с пистолетной рукоятью и патроны валом. Этого теперь мало не будет. Двое ОМОНовцев перетаскали в КАМАЗ остальное. Вытащив сумку в коридор, я присел у турникета, и закурил последнюю сигарету из помятой пачки. Леха и командир ОМОНовцев вышли из диспетчерской с каменными лицами. — Ну, я собрался, — затушил я сигарету о стену. — Едем? — Орехов. ОМОНовец поскреб густую трехдневную щетину. — У меня только одна непонятка. — А зачем вас с тем парнем в оружейку закрыли? Я вкратце поведал им о причинах, на что Леха подтвердил, что полковник так периодически делал, до выяснения, то есть проявлял самоуправство. «Ну что, боец?» Омоновец подошел и протянул руку в беспалой тактической перчатке. «Будем знакомы. Дима. И добро пожаловать в семью». «Семья — это хорошо», — ответил я на рукопожатии «Семьи у меня никогда не было». «Ну что, поехали?» «Только сначала надо в одно место заехать». Я не отпускал руку Димы. «Какое?» На чкалова Девушку из квартиры забрать». «Кто она тебе?» «Я же говорю, девушка. Моя девушка». «Что ж, заберем, какие вопросы?» — ответил Дима и сказал в рацию. «Так, народ, работаем по эвакуации. Едем в Форштадт». «Принял», — прошипела в ответ рация чьим-то басом. «Поедем, раз надо». «Надо», — ответил Дима в рацию, а потом сказал мне. «Поехали, Орехов, за твоей девушкой».